сохранение тайны. Если бы народные массы поняли, какой силой они на самом деле обладают, и нашелся кто-то, способный направить эту энергию в одно русло, остановить получившуюся лавину было бы невозможно. Людей нужно держать в страхе, занимать их время заставлять смотреть себе под ноги и в окно к соседу, а не на клубы смога и орудийных дронов. Ревре снова вздохнул. Это плохие мысли. Нужно вырваться из их плена и вернуть себе бодрый настрой. Он воткнул иглу в вену, откинулся в кресле и начал ждать, когда содержимое фиала начнет действовать. Стены комнаты, комнаты почти сразу пошли рябью. Потолок сжался до размеров точки, а пол провалился куда-то вниз. Чувства тяжести, тесноты и усталости, терзающие каждого обитателя Терры, улетучились. Ревреа улыбнулся и поудобнее устроился в кресле. Скоро, скоро он забудет все, что происходило в последнюю двенадцатичасовую смену. Пусть ненадолго, но все исчезнет, смытая волной сладкого яда. Он закрыл глаза на одно единственное мгновение. А когда открыл... В комнате появился кто-то еще. Ревре подскочил и попытался свободной рукой нащупать табельный пистолет. Один из незваных гостей, мужчина, схватил его за запястье. Женщина рядом с ним не пошевельнулась. «Хальт Ревре», – произнесла она. Чиновник попытался сфокусировать внимание. Одежда незнакомки ничем не выделялась. Такую здесь носил каждый первый. Ее товарищ был столь же неприметным, но вот запястье сжимал с небывалой силой. Откуда она узнала его имя? Сердце Ревре бешено заколотилось. «Что вам нужно?» Язык еле-еле ворочался во рту. «Ты Хальт Ревре». Писец Прим в зале, отвечающим за логистику хранилища 12C. Так? Отвечай быстро. Чем дольше будешь думать, тем хуже для тебя. Он дважды моргнул, пытаясь привести мысли в порядок. Нет, выдавил Ривре. Меня зовут Лев Кленда. Я работаю оп оп оператором... Мех, женщина подалась вперед и продемонстрировала небольшой пузырек. Ревре не мог рассмотреть лицо, но выглядела незнакомка внушительно и, похоже, могла нанести серьезный вред его здоровью. Очень скоро тебе понадобится эта штука, сказала гостья. В пузырьке. Состав, который может обезвредить ту дрянь, которую ты залил себе в вены. Поговоришь со мной? Отдам. Будешь молчать? Оставлю себе! Ревре нахмурился. Голова явно кружилась сильнее, чем обычно. А -а -а -а -а о чем? Обычно ты заливаешь себя пять квинт, объяснила она. Но сегодня Фиалей было 50. Ты и сам знаешь, чем это может закончиться. Поэтому, если не хочешь провести ближайший час, выблевывай кишки наружу, прекрати врать и начинай говорить. Глаза чиновника расширились от ужаса, когда он осознал, что ему говорят правду. Пытался схватить пузырек, но мужчина не дал ему двинуться с места. «Трон святый!» — испуганно булькнул он. «Зачем вы?» «Ты слуга Адептус Терра. Голос женщины был абсолютно лишен сочувствия. «Осквернив ядом свои тело и разум, ты уже заслужил смерть, которая вот-вот придет за тобой». «Есть возможность искупить грехи! Воспользуйся ею!» «Ты хальт, Ревре!» Он начал обильно потеть. «Скоро начнутся судороги!» «Холодная волна ужаса поднялась из живота и с железными тисками обхватила горло!» Т -т «Да!» Выдохнул Ревре, не отводя взгляда от пузырька. «Нужно получить противоядие и как можно скорее!» «Я хочу знать, где находятся архивы расследований, связанных с карантином, который ввели перед сангвиналой. Ты понимаешь, о чем я?» «Протоколы переговоров между залами правосудия и представителями спикера». Ревре остолбенел. «Я не могу!» Завопил он изо всех сил, дергая руку в попытках вырваться из захвата. «Тогда ты умрешь в этой комнате!» «Они... они узнают!» Ревре начал рыдать. «И есть такая вероятность. Но они могут узнать и о визитах сюда». Комната начала раскачиваться из стороны в сторону. Чиновник почувствовал, как пульс ускоряется до нездоровых значений. «Я... я... не, не, не могу». Время на исходе. Хальдри, Ревре. 26-й зал. Уровень 4, 5, 8. Они, не они, они запечатаны. У тебя есть жетон, идентификатор и образец крови. Этого хватит? Д да, да, да, если доберетесь. Перед глазами все плыло. Ему казалось, что в животе поселился рой насекомых. Он едва почувствовал, как держащий его незнакомец набирает кровь в ампулу и вытаскивает жетон из кармана. «Там система безопасности...» Женщина протянула ревре блок памяти. «Ты знаешь коды доступа. Запиши сюда». В -в -в «Все...» Он посмотрел ей в глаза. «Все!» Ревре отпустили и дали возможность работать. Пальцы, казалось, стали толще. В голове шумело, мысли путались, из-за чего он почти не мог думать. Каким-то чудом он смог вспомнить и вбить пароли в устройство. «Все до одного!» Он протянул блок обратно, но гостья лишь сложила руки на груди. «И пароли для внешних кордонов!» «Весь маршрут!» «Поторопись!» Он спешил изо всех сил. Температура тела быстро поднималась, начинала тошнить, а ноги постепенно немели. Хальт чувствовал, что скоро придет боль. Руки Ревре тряслись, когда он протянул блок со всем, что нужно было этим незнакомцам. Две фигуры в его глазах превратились в четыре. Они накладывались друг на друга и кружились в безумном хороводе. «Пр -пр Прошу, – Проскулил он, протягивая руки за пузырьком. Женщина убрала блок в карман и приказала спутнику проверить дверь, после чего повернулась к Ривре и отдала пузырек. Не поможет, – сказала она с холодным презрением. Пришло время платить за грехи, писец. Ревре сорвал крышку и почувствовал, как на руки льется холодная вода. Несколько мгновений он ошарашенно смотрел на то, как она стекает сквозь дрожащие пальцы. Гостья спокойно прошагала к открытой двери. И ее спутник уже покинул комнату. «Но зато у тебя есть пистолет», — сказала она, переступая через порог. Я бы посоветовал его отыскать. Хальт в панике бросился копаться в карманах мундира. Когда дверь захлопнулась с гулки металлическим лязгом, он сполз на пол, дергаясь и дрожа. Мир вокруг угрожающе сжался. Спиноза быстро шагала по провонявшему ароматизаторами коридору. Хигай не отставал ни на шаг, на ходу изучая полученные данные. «Что мы имеем?» — спросил одознаватель. Штурмовик оторвался от экрана. «Да вроде бы то, что нужно. Наверное». На этот раз он, похоже, был не в настроении для шуток. Не самая приятная нам сегодня досталась работа, сержант. Но необходимая. Времени мало. Все так, согласился Хигайн. Разумеется, вы в своем праве. Они миновали вход в притон. Там больше не было ни женщины, ни стражи. Готовь тень. Спиноза уже планировала дальнейшие действия. Его скоро хватится. Нужно успеть за час. Сзади раздался громкий треск. Так звучит револьверный выстрел в замкнутом пространстве. «Как пожелаете, миледи!» — кивнул Хигайн. На лице штурмовика не отразилось никаких эмоций. Он уже успел убрать блок памяти и вызвал транспорт через тактическую систему, устроенную в шлем. Уже это-то я точно сделаю. Глава шестая. Кроул взял атмосферный транспорт без опознавательных знаков и отправился на восток. Он поднялся высоко в небо, туда, где вершины малых шпилей касались облаков. Большая часть грузовых и пассажирских маршрутов осталась далеко внизу. Отсюда открывался вид на раскинувшийся по всей поверхности планеты город. Мрачный и великолепный лес башен и шпилей, вечно соревнующихся в желании дотянуться до звезд. Они словно стремились к свету, который уже давно почти не проникал сквозь атмосферу. На юге до самого горизонта протянулись рабочие кварталы, бесконечные ряды жилых блоков. Перед Инквизитором же лежали промышленные районы, Часть заводов превратилась в руины, но многие работали, периодически выплевывая вверх гейзеры угольно-черного дыма и раскаленного воздуха. «Тумультус» — мрачно процедил Горгий, подлетая к иллюминатору при виде пейзажа. «Все больше и больше!» Кроул не стал отвечать, хотя мысленно согласился с черепом. Дни ангвиналы всегда были беспокойными и буйными, но так в каком-то смысле и задумывалось. Настрадавшимся людям давали возможность немного выпустить пар. Но теперь, когда праздник закончился, все должно было вернуться в колею обыденности, к тупому, подавленному напряжению, сдерживаемому страхом и тяжким трудом. Вместо этого арбитрам приходилось постоянно наращивать количество патрулей, а южный горизонт пылал заревом пожаров. А может, у него разыгралось воображение? Инквизитор чувствовал, что от недосыпа мысли замедлились. Постоянный прием наркотика тоже не улучшал ситуацию. Возможно, стоило взять с собой Рева или даже Спинозу, Но тогда провернуть задуманное было бы куда сложнее. Чаще всего лучшим решением оказывался предельно простой план. В какой-то степени он даже был рад вернуться к старым тайным методам работы, когда в арсенале есть только обманы, уловки, и нет никакой возможности воспользоваться устрашающей властью Розетты. Разумеется, все ресурсы и оборудование оставались при нем, Но ключевым фактором успеха были навыки, которым человек научился еще на заре своего существования. Спустя несколько часов полета цель путешествия появилась на горизонте. Как и Императорский дворец, сдымающийся над остальными зданиями, будто горный массив над лесом, Нексус Аксиоматик значительно превышал размерами окрестные кварталы. В нем не было ничего даже отдаленно напоминающего красоту. Просто огромная, бледная глыба серого, покрытого грязными пятнами колобетона, Будто гротескная уродливая наседка, Нексус подминал под себя трущобы, питающие его всем необходимым. Внушительных размеров ком коммуникационные башни Скелетоподобные металлоконструкции, шатающиеся под ударами немилосердных ветров, усеянные датчиками и сенсорными блоками, поднимались к самым облакам. Шпиль Нексуса уродовали многослойные системы посадочных площадок. Некоторые из них были поистине древними, а иные появились всего несколько веков назад. Воздушное пространство Теры всегда было оживленным. Но здесь, вокруг этого скалобетонного монолита, корабли роились, будто мухи над трупом. Тяжелые орбитальные челноки с стройными рядами поднимались с верхних посадочных площадок и прорывались сквозь бурлящую завесу облаков. Странно, но на этих воздушных путях почти не было кораблей «Арбитрос», хотя недостатка вооруженных патрулях не наблюдалось. Большая часть машин охраны была выкрашена в полуночно синие цвета сил безопасности Спикера. Так же, как и в других областях тронного мира, здесь было настоящее отдельное царство, пусть даже никто не говорил об этом слух. Личная вотчина Спикера в пределах Вечного Города, принадлежащая ему по древнему праву и в рамках бессрочных соглашений. Многие из организаций на планете были старше самого Империума, и Нексус Аксиоматик относился к их числу. Его предшественники существовали в незапамятные времена до Великого Крестового Похода, когда души человеческие гнили в еретическую эпоху технологических чудес. Самые первые хартии, выданные торговым флотам, еще хранились за стазисными полями в глубинах древнего шпиля. По слухам, каждый из них был не один десяток тысяч лет. И каждая хартия с тех пор выдавалась именно здесь. За прошедшие века их количество выросло до несметных значений, И потому в «Нексусе» теперь насчитывались миллиарды регистров, документов, свидетельств и правок. Все они имели свой номер и печать, и хранились в вакуумных депозитариях. Каждый невоенный космический корабль в Империуме, кроме загадочных машин, приписанных портам Марса, юридически был создан именно здесь, независимо от того, с какой верфи сошел его корпус и в какой части галактики он бороздил просторы космоса. Все официальные торговые маршруты утверждались здесь. Вся информация по перевозкам, сбору податей и межзвездной торговли тоже попадала сюда, где многотысячные команды адептов ее сортировали и анализировали. Именно от них зависело, когда необходимые материалы доберутся до миров кузниц, продовольствия — до голодных ртов, роскошные товары — до богатых городов ульев, а оружие — до вечно перемещающихся по галактике военных фронтов. Считалось, что самый первый «Нексус» был возведен где-то здесь, хотя никаких следов от первоначальной конструкции не осталось. С течением времени появлялись все новые здания и надстройки. Они разрастались и стремились ввысь, как и многие другие поселения на планете, закапываясь корнями в кости своих предшественников. Во времена Великой Ереси Нексус практически сравнялись с Землей. Но учитывая важность находящейся в нем информации, большую часть архивов вывезли задолго до того, как войска архипредателя вступили на поверхность планеты. За последующие века странных сумерек, когда человечество утратило почти столько же, сколько приобрело, были заложены фундаменты того монстра, который сейчас возвышался перед Кроулом. Постепенно шпиль начал расти. Архивы вернулись в хранилище и оставались там до сих пор. А колоссальная работа по обновлению, перевыпуску и аннуляции Хартии возобновилась. Спикер, могущественная фигура в политике раннего Империума, основал свою резиденцию в этом быстро разрастающемся то ли дворце, то ли форте, то ли архиве, и, чтобы сберечь едва неутраченные документы, создал армию для охраны этого нового царства. К тому моменту структуры Империума уже были невероятно раздуты, и существовало множество конкурирующих вооруженных сил с пересекающимися зонами ответственности. Никто не удивился, когда возникла еще одна армия. Призе Меркатура Оснащенные древним оружием и утраченными технологиями стали на страже главного храма торговли и коммерции. Возможно, это был не самый престижный орган власти, но из-за прямой вовлеченности в процедуру сбора податей царство Спикера обладало несметными богатствами, и конкуренция за право наследовать должность всегда была серьезной. А зачастую и кровавой. Кроу давно все это знал. За долгую карьеру ему не раз приходилось иметь дело с держателями Харти и их хозяевами. Капитаны крупных космических грузовиков были могущественными людьми. Если скверно пропитывала их душу, последствия могли быть весьма серьезными. Но при этом... Инквизитор ни разу не добирался до источника их власти. И даже если бы такая необходимость возникла в более спокойные времена, он бы дважды подумал, прежде чем браться за такое дело. Верховный Лорд — это Верховный Лорд. И несмотря на все заявления Спиноза об их праведности, ни один человек, сидящий за столом Совета в Сенаторуме, не попал туда благодаря своему миролюбию. Кто бы что ни говорил, Империум всегда был скор на руку, когда дело касалось смертной казни. «Имманис!» — произнес Горгий. В кои-то веки череп казался напуганным. «Да, очень большой!» — согласился Кроу. Денег они явно не жалели. Спутники направлялись к одному из множества ангаров. Бледно-серые стены вздымались ввысь, заслоняя небо и бесконечный город. Во внешнем периметре было предусмотрено несколько искусственных каньонов с рядами тяжелых пушек вдоль стен. Прибывающий транспорт должен был пройти сквозь них под бдительным взором дронов, И боевых кораблей Меркатура. Стоило пресечь границу такого каньона, как дневной свет исчезал и все погружалось в искусственные сумерки. Внутри лишь тускло мерцали маршрутные огни. Транспорт инквизитора вздрогнул. Блокираторы службы безопасности перехватили контроль над двигателями. По главной консоли замерцали руны, возвещая о том, что скрипт дозорный нашел путь к духу машины транспорта. Спустя несколько мгновений активировалась гололитическая колонна. Над пультом управления появилась полупрозрачная голова офицера Меркатура. «Назовитесь», — потребовал он. «Инспектор Ферлат Калавин, командование сектора Сол», — ответил Кроу. «Направляюсь на запланированную встречу со старшим адептом связи Харкером Байеном. Запрашиваю посадку в ангаре Гамма-56 в соответствии с поданной ранее заявкой». В динамике что-то затрещало. Судя по всему, кагитатор обрабатывал информацию. «Подтверждаю», — произнес офицер после недолгой паузы. «Следуйте в указанный ангар, инспектор». «Добро пожаловать на Терру!» Галалит мигнул и отключился. Кроул растянул губы в улыбке. «Большое спасибо!» Пробормотал Инквизитор и повел корабль дальше, следуя за мерцающей дорожкой маячков, загоревшихся на линзе фронтального сканера. Последние лучи серого света исчезли за кормой опустилась почти полная темнота. Ангар, одна из сотен одинаковых ячеек в отвесной стене, медленно приближался. Транспортные корабли в них висели на специальных захватах, напоминающих когтистые блестящие лапы. Члены экипажа могли воспользоваться гибкими переходами и погрузиться в сложное переплетение металлических и каменных тоннелей Нексуса. В одном каньоне могли разместиться больше тысячи машин, и таких каньонов было много. Паукообразные сервиторы, вооруженные лаз-пистолетами, ползали по стенам, проверяя работу и следя за порядком. Время от времени раздавался глушительный грохот. Это швартовался, и уходил тяжелый транспорт. Наконец, пришла очередь Кроула. Металлические захваты приветственно раскрылись, Затянули корабль в цилиндрическую ячейку и заключили его в усеянные сенсорами-щупами и корпусными дрелями объятия. Транспорт завибрировал и остановился, намертво прицепившись к стене каньона. Двигатели замолчали. Кроул подождал несколько секунд, пока автоматика не закончила работать. Машинный дух корабля продолжали тщательно допрашивать даже сейчас, а сервиторы-пауки без сомнения несут визит в ангар в ближайшее время. Горгий носился по кабине и крутил линзами, замесились выглянуть наружу. «Наносят ущерб!» — прошипел он, заметив, как одна из дрелей прочертила глубокую царапину на борту. «Беспечность! Ридиколо!» Роу поднялся, накинул на плечи черную форменную куртку инспектора и надел высокую шляпу. Лицо Инквизитора изменилось до неузнаваемости при помощи мимической сетки и пластических накладок. Этого хватит, чтобы обмануть практически любой сканер. Непривычная одежда обеспечивала его куда меньшей степенью защиты, чем матово-черный доспех, но все же кольчужная подкладка и жесткая ткань покрытия вселяли определенную уверенность. Обычный для инспектора лазерный пистолет висел на поясе, а в потайных, защищенных от сканирования карманах скрывался целый арсенал куда менее стандартного оружия. Он подготовился настолько хорошо, насколько мог, и ему удалось дойти до внешнего люга транспорта практически не хромая. Штора гибкого рукава шелестом распахнулась, выпуская его в освещенный синими лампами тоннель. В переходе стоял сильный запах антисептика. Рукав, ведущий с корабля, блестел стерильной чистотой, Но в нем в нарушении стандартного протокола не было встречающих. Некоторое время Кроу ждал в одиночестве размышляя о том, что могло пойти не так. Если его так быстро раскусили, то сейчас была последняя возможность вернуться в транспорт и попытаться сбежать. Наконец, в дальнем конце тоннеля раскрылась круглая дверь, и сквозь нее шагнули пятеро. Четыре бойца Меркатура в закрытых шлемах и один чиновник в темно-синей мантии. На молодом лице едва заметно поблескивали небольшие аугментические имплантанты. Лоб украшала татуировкой с изображением герба спикера. Звезда и перо. Символ древних артистов. Он до неприятного сильно походил на свою госпожу Данду и старательно, но не очень успешно пытался скрыть возбуждение. Кожа у ворота покраснела. «Добро пожаловать Нексус, инспектор», — произнес человек, которого, если верить личным записям Калавина, звали Харкер Байет. «Прошу прощения за задержку. Очень много работы. Мой секретарь заболел, и мы никак не наладим процесс». «И некому выйти на замену?» — Кроу скептично поднял бровь. «Уже два дня как есть, но она пока учится». Баен отступил в сторону и жестом пригласил Кроула пройти. «Надеюсь, вы хорошо долетели. На этот раз был варп-перелет с... Альтера Комодус, да?» «С Варлеза», — резко ответил Кроул, устремляясь к выходу. Инквизитор знал о текущих и будущих перемещениях Калавина лучше, чем кто-либо, и не придавал ни малейшего значения столь примитивным попыткам поймать его на лжи. И там было грязно, как и всегда. Поэтому давайте начнем побыстрее. У меня мало времени. Сердце тронного мира всегда билось благодаря сырью. Существует популярное мнение, что Терра только потребляет и ничего не производит. И хотя именно эта теория в действительности лежит в основе взаимоотношений между колыбелью человечества и остальными его владениями, она верна лишь отчасти. Мануфактории Теры производили огромное количество товаров, но учитывая число и плотность размещения городов на относительно небольшой площади планеты, доступ к необходимым сырью и материалам у них был крайне ограничен. На Терри не существовало ни сельского хозяйства, ни добывающей промышленности. Все основные потребности приходилось удовлетворять за счет поставок извне. Этим занимались колоссальные торговые флоты, раздившие космические просторы системы СОЛ. Разумеется, самыми важными были грузы замороженных туш, которые впоследствии перерабатывали в продукты питания для несметной оравы рабочих, а также руды и сплавов для никогда не замолкающих заводов. Каждый день на планету возилось головокружительное множество продуктов, и от любого из них зависела жизнь ненасытной планеты. И очень многие простые обитатели тронного мира даже помыслить не могли, что именно является одним из таких необходимых товаров. Юные адепты с Холл очень редко давали правильный ответ на вопрос, какой из возимых на Теру продуктов занимает седьмое место в весовом выражении. Но при этом они обычно в буквальном смысле смотрели на него в тот самый момент. На свиток исписаны их собственной рукой с печатью учебного учреждения. пергамент. Велень, шкуры животных. Уже много тысяч лет они были основным материалом для записей в скрипториях по всему Империуму. Крепче бумаги, дешевле кристаллопластика и инфопластин, более идеологически корректны, чем кагитаторные диски, надежнее аудекс-протоколов. Пергаменту доверяли песцы на всех планетах от Ультрамара до Гидрофура. Да, его применение было трудозатратным. Случались ошибки при копировании и передаче данных, и все же он продолжал существовать. Ученые-мужи Империума так привыкли к его запахам, текстуре, долговечности и дешевизне, что даже упоминание о хранении записи на каком-то другом носителе считалось чем-то чем-то близким к Хересе. За многие столетия индустрия пергаметра разрослась до неописуемых размеров и дотянулась своими щупальцами до каждой планеты империума, хотя бы с намеком на промышленное производство. Ходили слухи, что в знаменитых мирах архивах случались войны за предприятия по изготовлению пергамента и права на его распределение. 500 лет назад у великого магистра администратума Скито спросили, что бы могло облегчить его тяжкий труд. Говорят, что ответ был таким. Свиная кожа. Много свиной кожи. Разумеется, очень немногие из живущих видели настоящую свинью. Если, конечно, не работали в сельскохозяйственном мире. Только там еще встречались эти разбухшие от жира и гормонов мешки мяса. Их постоянно кормили, и они постоянно росли, пока не достигали таких размеров, что не могли ходить из-за огромной массы. Тонкие ножки ломались под тяжестью туши. Коров люди тоже встречали, только в виде жесткого волокнистого белкового экстракта, который выливался на пищевые поддоны во время обеденных перерывов. Эти животные были легендарными созданиями, такими же редкими, как реликвии святых, ангелы смерти или чудеса императора. Все знали, что они существуют, но почти никто их не видел. Большая часть пергамента в Империуме, разумеется, была не животного происхождения. В основном его выращивали из лабораторного генетического материала в баках, сушили в виде полотен в несколько километров длиной, нарезали, скатывали и упаковывали для доставки. Такой продукт отличался качеством, дешевизной и простотой в производстве, что отлично подходило цивилизации, больше всего ценящей объемы и стандарты. Но не всех высокопоставленных писцов это устраивало. Они хотели, чтобы их автоперии оставляли след на шкуре когда-то живого существа. Чтобы металлический наконечник касался мест, где когда-то росла шерсть и проходили кровеносные сосуды. Песцы хотели, чтобы написанные ими документы всегда когда отправиться в вакуумные капсулы и подземные хранилища ничем не отличались от знаменитых древних книг, переплетенных в кожу и отделанных золотом. Терра поглощала объемы пергамента, как стандартного, так и особого, сравнимые с потребностями целого субсектора. Скриптории планеты, самые почтенные и прославленные из всех отличались глубокой приверженностью традициям, зачастую столь древним, что их происхождение обросло мифами и легендами. Самые крупные скриптории отводили целые шпили под искусство каллиграфии и украшения рукописей, многократного переписывания, копирования, редактирования, перевода и компиляции. Ряды тускло освещенных столов тянулись, насколько хватало глаз, пока не растворялись в пыльном сумраке залов, и за каждым сидел писец, крепко сжимающий перо с остальным наконечником в узловатых пальцах. Агментические глаза подолгу жужжали и фокусировали линзы, прежде чем металл касался пергамента. Каждая выплата десятины фиксировалась. Каждый отчет после каждого сражения записывался. Каждое судебное слушание протоколировалось. Каждое признание еретика заносилось в реестр. Все эти документы потом попадали в похожие на пещеры хранилища, на попечении сервочерепов и сервиторов, где медленно покрывались плесенью, ожидая своего часа. Казалось, что когда-нибудь эти горы документов обрушатся и погребут своих создателей. Товар для ценителей, настоящий пергамент, проходил завершающие этапы производства на самой Терри. Контейнеры с полуфабрикатами приезжали на одну из немногих сохранившихся мануфакторий, разгружались, проверялись, вымачивались, выскабливались и растягивались на железных крючьях, пока не получалась характерная гладкая поверхность. Этой работой на протяжении поколений занимались целые династии, и в иных местах история производства пергамента уходила вглубь тысячелетий. Не менялись ни места, ни семья, ни оборудование. Одним из таких мест был Мордант. Он располагался в старой, истощившей ресурсы промышленной зоне, со всех сторон окруженной громадными заводами по переработке прометия, из-за которых в воздухе было больше сажи, чем кислорода. Мануфактория представляла собой хаотичное нагромождение древних осыпающихся зданий с высокими крышами из чугунной черепицы и торчащими отовсюду трубами вытяжной вентиляции. Надо всем этим поднимались клубы пары из отстойников, собирающиеся в молочно-белые облачка. Они цеплялись за антенны и щупы атмосферных датчиков и повисали будто обрывки тумана в доисторическом лесу. Рев посадил тень у самой границы мануфактории. На посадочной площадке уже стояло несколько крупных орбитальных челноков с готической буквой «М» символом морданта на борту. Корабли были неплохо оборудованы и старательно обслуживались, как и положено орбитальным челнокам. Несколько рабочих и сервиторов продолжали трудиться в сгущавшихся сумерках. Одни копались в двигателях транспорта, Другие возили груды необработанных шкур на граф-тележках. Когда Реф вышел на площадку, никто не обратил на него внимания и не помешал войти в здание. Внутри было влажно и пахло химикатами. Младшие работники в защитных масках и жестких фартуках сновали под подвесным переходом. Повсюду стояли огромные бурлящие чаны, а с потолка свисали цепи и крючья. В воздухе клубился химический пар. Гипертрофированно мускулистые сервиторы медленно ковыляли, перетаскивая бочки с растворами и металлические поддоны с грузами. Их лица скрывались за приклепанными к черепу наглазниками и намертво вживленными токсинными фильтрами. Происходящее в дальнем конце цеха невозможно было разобрать за паровой завесой, но Рев и так понял, что находится в начале производственной линии. Откуда-то доносилось нечто похожее на крики животных. Стало быть, на фабрику пригнали живой скот для убоя и последующей переработки. Капитан штурмовиков поднимался все выше и выше по металлическим лестницам, пока не оставил производственные площади далеко внизу. Под крышей среди несущих металлоконструкций, крановых опор и перекрытий расположились ряды административных антресолей. Одна из них отличалась чуть большими размерами и неоновой табличкой у входа. Там работал начальник цеха. Рев, не теряя времени, направился туда. В помещении за дверью был один человек. Толстый, лысый мужчина в круглых, похожих на бутылочные донышки очках. Он восседал среди груд гниющего пергамента. Ветхие свитки лежали даже на стареньком пощелкивавшем кагитаторе. Металлический корпус машины был выкрашен яркой зеленой краской, уже успевшей порядком облупиться. На полу валялись старые упаковки из-под белковых смесей. В воздухе стоял сильный запах несвежего мяса. На дальней стене висел электрический календарь, прекративший отчет дней около 40 лет назад. На маленьком столике стояли пластековая фигурка святой Алисии Доминики в окружении огарков сальных свечей и засаленный пикт-экран, на котором циклично проматывались изображения солнечных пейзажей райских миров. Увидев Рева, толстяк побледнел и покрылся испариной. «Послушайте, я уже разговаривал с адептом по сбору подати на... на прошлой неделе», — затараторил он. «Мы обо всем договорились!» «Мне нужна Элия Рудекер», — сказал штурмовик. «Она работает здесь техником». Начальник цеха побледнел еще сильнее. Пухлые, покрытые чернильными пятнами пальцы, судорожно сплелись. «Рудекер?» «А зачем?» «Вы кто? Я хочу увидеть удостоверение!» Реф равнодушно смотрел царящий в офисе бардак. «Нет, не хотите». Прошло несколько мгновений, прежде чем Толстяк заметил значок штурмовика на нагруднике. Все тут же пошло быстрее. «Ой, я... она, наверное... дома?» Ее не было уже несколько дней. Я. я собирался применить дисциплинарные меры, но. на тут возникло это недоразумение с десятиной, и. Вы не интересовались, что произошло. Я хотел, но. человечек поморщился. Где она живет? Уровнем выше, блок. блок, блок 40. 5? а модуль а, 34 а, хотя я сюда не приходил мы не разговаривали но, но, но, но я вы же нормально работаете и не хотите чтобы что-то произошло а, нет я, я уберитесь здесь и примите душ позорище Рев резко развернулся и покинул комнату, громко хлопнув дверью. По дороге назад он бросил короткий взгляд вниз, туда, где бурлили баки с раствором. Дальше по конвейеру отбеленные и лишенные волосяного покрова шкуры извлекались из химических ванн с крепучими кранами, с уставчатыми стрелами и передавались на растяжку и сушку. Затем закрепленные на специальных рамах полуфабрикаты устанавливались рядами на тележке, И сервиторы, еще более массивные, чем те, что встретились с капитану раньше, возили их куда-то вглубь здания. Старшие рабочие в блестящих черных защитных комбинезонах с жужжащими окулярами ходили с фланшерными ножами в руках вдоль рядов с сохнущими шкурами и внимательно выискивали малейшие дефекты. Чуть дальше. Другая рабочая каста готовила краску и клейма для готовых свитков. Ни один не поднял головы и не посмотрел на внезапного гостя. Их интересовали только сушка и растяжка. Для этих людей в мире больше ничего не существовало. Реф достаточно быстро покинул это странное царство. Пешеходный мостик, перекинутый через бездонную пропасть, и 10-метровая лестница вниз привели его в куда более знакомое и понятное окружение стандартного жилого блока. Штурмовик миновал тесный транзитный зал, проехал шесть этажей на лифте и обнаружил, что находится в коридоре, совершенно не отличающимся от тысяч таких же по всей Терри. Душный. Темный и вонючий тоннель с одинаковыми дверями персональных модулей по обе стороны. Он без труда отыскал нужную комнату. Одинокий грязный светильник в потолке мигал, будто отсчитывая время. Одна из дверей в коридоре открылась. Нарево уставилось изможденное, поросшее крючковатой бородой лицо. Человек несколько мгновений смотрел на штурмовика красными воспаленными глазами. Да прибудет он вечно бдителен во время сие! выпалил он и захлопнул дверь. Оставшись в одиночестве, Рев подошел к двери в модуль 4534. Он быстро проверил наличие тепловых сигнатур в помещении и ничего не нашел. Тогда штурмовик занял позицию сбоку от входа и позвонил. Тишина. Он вытащил лаз-пистолет и автоматическую отмычку. Устройство прикрепилось к дешевому замку и, пожужжав пару секунд, открыло дверь. Реф оказался в стандартном жилище. Как раз таком, какое должно быть у рабочего уровня Рудокер. Он обнаружил три комнаты. Гостиную, спальню и санитарное помещение. Свет не горел. Штурмовик активировал устройство ночного зрения и закрыл за собой дверь. Гостиная была чистой и ухоженной. У дальней стены стоял стол с остатками недоеденного обеда. Пластфибровая кушетка, протершаяся почти до пружин, расположилась напротив выключенного пикт-проектора. На устройстве стояли несколько вид капсул со стандартными мотивирующими фильмами. Опять же... Ничего необычного. Реф слышал, как этажом выше кто-то ходит. Звукоизоляция никуда не годилась. Снизу доносилась музыка. Похоже, что сосед Рудекер был любителем армейских гимнов. В ноздри штурмовика ударило хорошо знакомое зловоние. Держа оружие на готове, он осторожно открыл дверь в спальню. В дальнем углу обнаружилась двуспальная кровать со смятыми простынями. У сломанной спинки, опустив голову, полулежала Элия Рудекер. Туника женщины пропиталась кровью из огнестрельной раны в центре груди. Окоченевшие пальцы правой руки сжимали оружие. Несамовзводный револьвер Каллакс r 4 Рев оглянулся. На противоположной стене виднелись брызги крови и дорожка темных пятен, ведущая к ванной. Штурмовик подошел к трупу и просканировал правую руку встроенными системами шлема. Посеревшая плоть была холодной и твердой. Стала быть, женщина погибла относительно недавно, всего несколько дней назад. Он не без труда вытащил револьвер из негнущихся пальцев и проверил барабан. Не хватало одного патрона. Сделав несколько снимков, Реф отправился в ванную. Механизм двери не работал, пришлось открывать самому крохотной коморке кое-как умещались умывальник, импульсный душ и туалетный блок. Рудокер украсила корпус пригоревшего светильника коллекции молитвенных чёток. Вокруг треснувшего зеркала расположились зернистые пикты. Вероятно, на них были запечатлены родители и знакомые хозяйки. Люди на фотографиях радостно улыбались. В отличие от мертвеца, лежавшего в душевой кабинке. Рев убрал пистолет и опустился на корточки, разглядывая тело. У этого мужчины тоже было одно пулевое ранение, чуть ниже плеча. Тут же в кабинке в луже высохшей крови валялся еще один пистолет. Мощный Hammer Glaive 15. На погибшем был стандартный защитный комбинезон армированной металлической сеткой, которого оказалось явно недостаточно, чтобы остановить выпущенный в упор снаряд из Калакса. Сквозь щель между плотно подогнанным шлемом и воротом виднелась полоска бледной кожи. На броне не было ни символов, ни опознавательных знаков. Снаряжение нападавшего было совершенно обычным. Любой наемник смог бы достать нечто подобное. Реф обшарил карманы куртки комбинезона. Ничего. Он стянул с трупоперчатку перчатку и шлем и сканировал отпечаток пальца и сетчатку. Скорее всего, у Гук не получится найти совпадение с архивной информацией. Совершенно очевидно, что атака была безыскусной, и погибший никогда не попадал в базы данных Корвейна. Скорее всего, какому-то безымянному бандиту из-под просто дали оружие и отправили умирать. Шансы на то, что из сегодняшней поездки удастся извлечь что-то полезное, стремились к нулю. А у него было еще много работы. И все же, Рудекер собирал информацию для Кроула и для Глоха. И теперь она погибла. Реф активировал закрытый канал связи